Глава 21. Никогда не спрашивайте мужчину, сколько ему лет, какая у него зарплата и под каким знаком зодиака он родился. На пятницу была запланирована экскурсия в Национальную галерею, но вместо этого мы во главе с мисс Хар, преподавателем разработки личного стиля в одежде, отправились в универмаг Селфридж. В качестве темы занятия предлагалась креативная классика для интервью. По дороге пришлось объяснять «Дивинити», что речь идет об интервью по поводу приема на работу. Раньше это называлось «собеседование», а вовсе не о тех интервью, которые отдельные особы дают журналистам по поводу приобретения нового бассейна или нового носа. «Лучше всего ходить по магазинам с малознакомым человеком» с видом знатока рассуждала я, пока мы вели наших подопечных по Хафмунстрит, как выводят утят, если, конечно, можно представить себе утят в роскошных пальто и солнцезащитных очках. То есть человеком, не обремененным твоими стереотипами. Стереотипы у него свои, а значит, он может помочь тебе выбрать что-нибудь новенькое и нетривиальное. Логично, с готовностью подхватила Лив, которая, в отличие от меня, на деле была знатоком того, как украсить с собой груды тканей и блестящих камней. Я-то боялась к ним даже подступиться, не то что составлять из них актуальные комплекты. «А теперь внимание», — продолжала Лив, — «не забывайте, что нам нужна классика, то есть черный низ, белый верх. Об этом мы уже говорили. Каждая из вас должна выбрать идеально сидящую черную юбку и универсальную белую блузку» но не простую, а с какими-нибудь милыми детальками. Просто хорошие туфли в пределах 50 фунтов. Ну и для завершения образа необходимо подобрать сумку. Желательно, чтобы она как можно меньше напоминала хозяйственную. Кажется, Лив наконец-то смогла совместить приятное с полезным. Теперь она не только занималась любимым делом, виртуально выбирала одежду, но и одновременно прививала девушкам из Филлимора столь необходимые навыки грамотного шопинга. Лив действительно просто создана для этой роли, поскольку в самых лучших модных магазинах Лондона ее в комплекте с кредитной карточкой Кена всегда принимали как родную. Стоит ли удивляться, что наша шумная компания очень быстро оказалась в самом удобном приватном зале для примерки? Сначала Лив пробежалась по всему магазину и надергала костюмов в духе Джеки О и строгих сарафанов. При этом она старательно обходила стороной всяческий гламур и отдавала предпочтение солидным и добротным вещам. А потом нам было предложено во все это облачиться, чтобы Лив, которая для убедительности даже залезла на стул, могла как следует рассмотреть нас и подвергнуть суровой критике. Начала она, конечно, с меня — и, похоже, не собиралась делать мне никаких поблажек. «Ну, теперь вы понимаете, что я имела в виду, когда говорила, что нашей мисс Купер стоит поиграть с цветом», сказала Лив, как только я вышла из-за занавески в одежде, которую она мне подобрала для креативного интервью на день открытых дверей. Это была шелковая юбка Миумиу, -Миу, вся в крупных васильках, и кардиган с длинным рукавом. «Каково?» «Посмотрите, как ее волосы вспыхивают на голубом фоне, как сразу выпрыгивают глаза». «Куда это они выпрыгивают?» — с подозрением спросила я, но Лив проигнорировала мой сарказм. «А еще обратите внимание, как мы подчеркнули талию с помощью замшевого пояса», — продолжала она. «Клемми, возьми ремень у Анастасии и надень на свой жакет. Узкий пояс смотрится на талии более выигрышно. Вот так, видишь? Просто супер!» «Какая у нее тонкая талия!» — с ревнивым вздохом сказала Клемме. «Везет же людям!» Вместо ответа Лиф расколдовала Клемме обратно из ее серо-черного облачения. Не нашим взором предстала не Клемме, а прекрасная Клементина в ярко-алом платье, которая, скромно сдвинув коленки, сидела на скамеечке для примерки. Как по волшебству, ее кожа, оттененная красным, приобрела красивый кремовый оттенок, а высокая прическа, в которую Лив собрала ее черные волосы, открыла изящную линию шеи. В таком виде клеми могла бы отправиться на скачки в Эскот, но никак не на рок-фестиваль в Гластонбери. Эх, жаль, мисс Макгрегор не видела ее сейчас. «И запишите», — сказала Лив, — «тонкий ремень для тех, у кого не слишком тонкая талия. И наоборот, широкий ремень подходит для самой узкой». «Бетси, хватит пялиться в зеркало и выискивать у себя недостатки. Ты шикарно выглядишь!» «А тебе не кажется, что голубой цвет не сочетается с моими волосами?» с сомнением склонила я голову. «В моих заметках ясно сказано, что в одном наряде можно использовать только три цвета, а значит, с моими рыжими волосами и выпрыгнувшими зелеными глазами я могу позволить себе только один, и желательно поспокойнее, черный, например». «Нет, не кажется», — отрезала Лив. Я повернулась вокруг своей оси. «А тебе не кажется, что пояс слишком подчеркивает мне задницу?» «Нет, не кажется», — еще более категорично сказала Лив. «Хватит уже, а!» В общем, мне ничего не оставалось делать, кроме как признать. Лив виднее, что мне идет, а что нет. Сама бы я точно никогда не купила такую вызывающую юбку, ведь она не сочетается ни с одной вещью в моем гардеробе. Но лиф откопала туфли-лодочки, потом сделала что-то невероятное с моими волосами, и в результате из зеркала на меня взглянула на удивление молоденькая и хорошенькая дама, в которой я никак не могла признать себя. Нет, дама не заслонила меня и не затмила. Это все равно была я, и в то же время не я. Я попыталась понять, в чем секрет этого волшебного перевоплощения и почему оно так сильно меня поразило. И я поняла. Просто сейчас я выглядела именно так, как представляла себя в детских мечтах. Стройная, элегантная, в туфлях, в которых взрослые тетеньки ходят на работу. «Вот это и покупая, голосом нетерпящим возражений, — сказала Лив. «Я имею в виду для дня открытых дверей. Продолжаем примерку. Надо подобрать себе что-нибудь еще». Я хотела было возразить, что мне пока не нужна новая одежда — но почему-то передумала. Не знаю почему. Может, мне просто захотелось еще побыть этой дамой. Такой праздничной, такой яркой такой уверенной в своих силах. Может, меня вдохновило шуршание шелка моей новой юбки. Может, это произошло из-за девочек, которые явно потеплели ко мне. И теперь я вновь поверила, что у меня получится торжественно втащить нашу разваливающуюся на запчасти академию в 21 век. А может, это все Джейми и наше с ним взаимное электричество. Не знаю, в чем тут дело, но за последние цать лет я ни разу не чувствовала себя такой счастливой, как сейчас. Встав перед зеркалом в полуоборота я улыбнулась, и та, другая Бетси, ответила мне оптимистичной улыбкой. «Давайте, давайте», — подстегнула Клемми, — «вам обязательно надо». В общем, так получилось, что я купила все по своей кредитной карте. Плод наших с стараний появился на свет во вторник вечером, как раз вовремя перед днем открытых дверей, который был запланирован на субботу. Шел ролевой урок на тему «Как выходить из критических ситуаций и безвыходных положений», когда раздался стук, и в комнату леди Гамильтон заглянул Марк. «Извините за вторжение», — сказал он, — «но у меня есть для тебя кое-что интересное», — и помахал вечерней газетой. Ого, произнесла я, чувствуя, как в желудке сжимается невидимая пружина. Ну что, девочки, может, прервемся? Нет, отрезала клемми, бросив взгляд на Марка. Пусть сначала мистер Монтгомери нам поможет. И чем же я могу вам помочь? галантно спросил он. Скажите, а что бы вы сделали, если бы вас привели в церковь выходить замуж? Ой, жениться. Но в последний момент вы вдруг поняли, что не хотите, она помолчала. Мы вот предложили. «Объявить, что жених спит не только с невестой, но и с обоими свидетелями. А Бетси, говорит, надо как-то помягче». От неожиданности Марк даже пошатнулся. «Я-то думал, вы спросите про налоговые вычеты». «Ну, — сказала Дивините, так что же надо делать?» э -э, ведь Бетси вам уже сказала. А что ты им сказала?» «Он посмотрел на меня с благоговейным трепетом, но я все не могла оторвать взгляда от газеты, которую он держал в руке». «Я сказала, что никогда не поздно отменить свадьбу, если вы поняли, что все равно не сможете быть рядом с этим человеком. Ведь вы тогда испортите жизни себе и ему. Но лучше не делать этого впрямую. Можно притвориться, что у вас началась сильная аллергия с удушьем, например, от цветов, или по дороге в церковь инсценировать похищение». «А это, случайно, не отдает мелодрамы?» — с подозрением спросил Марк. Может, лучше сказать все как есть? Ну да, в большинстве случаев действительно самый правильный выход сказать правду, согласилась я, но свадьба тема особая. Люди обычно судачат о такого рода демаршах всю оставшуюся жизнь, поэтому надо подкинуть им какую-нибудь дополнительную интригу для обсуждения, просто чтобы отвлечь внимание от главного события, то есть от вашего вероломного предательства. Во втором акте мелодрамы можно попросить свидетельницу, ненавязчиво направить гостей к столам с угощением, и радостно объявить, что никакого похищения не было, а молодые любители романтики тайно отправились в свадебное путешествие. «Похоже, это не один день», — думала Марк, покачал головой и натянут улыбнулся. «Неужели все женщины вынашивают такие планы?» «Все женщины боятся, что их обманут», — неожиданно выступила Венеция, — поэтому хорошо иметь в запасе план «Б». Вот от кого не ожидала свадебных страхов, так это от Венеции. Это же вам не я. Иногда я представляла себе, что выхожу замуж за Джейми. Меня подводят к алтарю, а на месте невесты другая женщина. Или в церковь заявляется моя настоящая мать и начинает каким-нибудь неподобающим образом себя вести. «Это вечерняя газета?» — спросила я. «А что бы сделал мужчина, не унимались девушки? Что бы сделали вы?» «Я бы попробовал поговорить с невестой и попросил своих свидетелей вывести гостей из церкви», — бодро выплел Марк. «Обычно в таких случаях люди не расположены разделять чужое горе». «Это вы не были на свадьбах у знаменитостей, как бы, между прочим, заметила Дивинити». «А как же фуршет?» — возмущенно воскликнула Анастасия, стукнув кулаком по столу, из чего я заключила, что она по-прежнему пребывает в роли свекрови, которую исполняла в предыдущей мизансцене. «Все же уплачено!» «Угощение я бы отправил в приют для бездомных, а цветы в больницу», — сказал Марк. «Как!» — вскричала она, изображая, что рвет на себе волосы. «Как вы могли поступить так с моей дочерью?» «Мой муж знать нужных людей. Считаете, что вы больше не работать в Хемстеде?» «Анна», — поспешно прервала я, видя, что Марк вместе с газетой пытается ретироваться к двери. «По-моему, достаточно. Марк, позволь мне взглянуть на газету. У вашей драгоценной дочери тоже рыльца в пушку. Она трахалась со свидетелем, подняв палец, произнесла Дивинити. «К тому же выгребла у моего сына все деньги с кредитки, постоянно играя в бинго». «Да он сам приручил ее играть в бинго!» — сварливо выкрикнула Анастасия. Марк бросил на меня нервный взгляд и вцепился в дверную ручку. «Может, я зайду позже?» «Ни в коем случае!» — с воодушевлением сказала я, одновременно протягивая руку за газетой. «Ты так нам помогаешь. Вот, например, что ты думаешь?» «А что бы вы сделали, если бы были гостем?» — поинтересовалась Венеция, пригвоздив Марка взглядом. «Вы ведь поняли бы, что идет какая-то закулисная игра». «Включил бы камеру в мобильнике», — высказалась Клемми, «потом выложил все на YouTube. «Конечно, нет», — возразила я, — «он бы...» «Честно говоря, не имела представления, что именно он бы...» «Так что, Марк?» «Может, предложил бы поиграть в шарады, чтобы занять время», — «пожал он плечами». «Ой, так эта статья про нас!» — вдруг догадалась Девинити и вырвала у Марка из рук газету прежде, чем он успел сказать «да». Через секунду она уже судорожно листала страницы, быстро продвигаясь к центральному развороту. «А там есть моя фотка в автомобиле?» — спросила Анастасия. «Или как Клеми везет детскую коляску?» «Нет, она же сказала, что у нее хорошие кадры, как ты в бальном зале с...» Когда мы дошли до нужной страницы, в классе повисла тишина. Под заголовком «Само совершенство» красовалась огромная фотография Адели и Венеции, сидящих за роялем в бальном зале. Обе ослепительные блондинки, обе в очках и обе с потрясающими ногами. Они выглядели как родные сестры. «Но они же не носят очки», — процедила клеми Адель взяла их у мисс Торн. «Ой, посмотри, мы тут тоже есть», — сказала Анастасия, показав на мелкую фотографию, где они втроем с Дивинити и Клемми сидели в Порше. Чем дальше я пыталась читать текст, тем меньше верила глазам. После короткого упоминания об уроке парковки и милой болтовне с двумя вполне бодрыми выпускницами Академии Филе Моранового образца, то есть с Клемми и Дивинити, Эмоджин полностью и без остатка отдалась интервью с мисс Адель Буканан и ее протеже Венецией Харгривс. В беседе с Эмоджин Адель изложила свою собственную концепцию женских достоинств, в которой не обошлось без проблем старения кожи, депиляции, брачных контрактов и освежающих конфет. «Я так и не поняла, вкладывала Эмоджин в свою статью иронический смысл или нет». Лично у меня создавалось ощущение, что она просто издевается. Венеция, как следовало из репортажа, любую вечеринку превращает в премьеру, а ее юмор столь же тонок, как и черты ее лица. Кроме того, она обожает играть на бирже и в поло. Аделье вовсе выходила у Эмоджин самой главной королевой светских приемов с тех пор, как она появилась в Лондоне в конце 80-х — «Королевой, которая теперь пытается передать свои секреты новому поколению девушек Филимора». «А что еще я могу сделать?» — кокетливо говорит Адель в интервью. «Ой, посмотрите, про вас тут тоже есть», — сказала Клемми, показывая на мою фотографию. Ослепленная блеском ног Адель я не заметила саму себя, а ведь фотография была хоть и небольшая, но довольно выигрышная. На ней я динамично шагала на высоченных каблуках во время нашего урока, и, несмотря на то, что волосы, которые Лив собрала в аккуратный пучок, слегка растрепались на ветру, выглядела вполне довольной жизнью в целом и своей персоной в частности. «Идея новой академии от начала до конца детище 27-летней Бетси Купер», прочла вслух Анастасия, — Которая настолько же органично чувствует себя на высоких каблуках, как и в мире скользких тем. Бетси всегда посоветует вам, как тактично уйти от надоевшего возлюбленного или как сохранить свои сбережения. Если кто-то и сможет научить вас с блеском припарковать машину или приготовить обед, который покорит его сердце, так это изысканная и в то же время скромная Бетси. «Лично я намереваюсь встретиться с ней уже в ближайший уикенд и подписать договор на обучение в Новой Академии, потому что если я сама не подпишу его, то это обязательно сделает моя мама». «А вот это уже пахнет конкретным баблом», — сказала Дивинити и посмотрела на Марка. «По-моему, супер. Как вы считаете, мистер Монтгомери?» «Безусловно», — ответил Марк хотя, признаюсь, неприятно резануло, что здесь не упомянуто имя инструктора по парковке. Зато вас называют не бухгалтером, а гонщиком, утешила Дивинити. По-моему, очень лестно. И ничего странного, — добавила Клемми. Она тут и мистера О'Хара никак не упоминает, хотя они уже давно встречаются. Вот поэтому и не упоминает, — сострила я, хотя, положа руку на сердце, меня это вовсе не обрадовало. «Зачем он сказал, что они с Моджин просто друзья?» «Похоже, Джейми совсем задурил мне голову. Я даже начала думать, что он...» «Черт, это же известно, сколько волка не корми, он все в лес смотрит. Вот очередное доказательство». «А вы очень фотогеничная, — великодушно заметила Дивинити. У вас такой вид, как будто вы кайфуете». Я еще раз посмотрела на фотографию. Конечно, было бы лучше, если бы волосы не растрепались и помада была бы более свежей, но все равно фотка очень даже ничего. Наверное, стажировка в качестве фотомодели у Лив не прошла даром. Но вот сможет ли моя мать узнать меня здесь? Где она сейчас? Сидит за компом или едет в автобусе, читает этот репортаж и думает, надо прийти в субботу, и и что? Поздороваться? Внутри все сжалось. «Ну что, ты довольна?» — спросил Марк. «Все хорошо?» Я подняла на него взгляд и обнаружила, что он смотрит с надеждой. «Ну да, сейчас трудно представить, что всего месяц назад он встречался с агентами по недвижимости. Вне всякого сомнения, это наша маленькая победа». «Конечно, довольна», — сказала я. «Да только ради того, чтобы посмотреть на легендарную Венецию, сюда сбегутся толпы народа. Все очень удачно получилось». Девчонки сами сделали Академии прекрасную рекламу. Стоит ли говорить, что Клемме, Анастасии и Дивинити смотрели на Венецию как на врага? Мне даже показалось, они знают про нее что-то еще, чего я пока не знаю. Помнится, когда-то давно, когда я была еще совсем девчонкой, Кэтлин любила повторять, что одни девочки рождаются с божьей отметиной или, как принято говорить в Англии, серебряной ложкой во рту а другие, чтобы получить свое столовое серебро, идут учиться в академию. В детстве я не понимала, что Кэтлин имеет в виду, а теперь до меня дошло. Скорее всего, она говорила про таких, как Адель. Ее отец сколотил состояние на приисках, но сама Адель успешно делала вид, что ее родители живут за границей, а не в каком-то пристани. Похоже, Венеция из той же породы — «Во всяком случае, система матримониальных трамплинов, которую предлагает Адель, явно пришлась ей по вкусу». «Странно», — задумчиво произнесла Клемми, — «почему-то они ничего не написали про то, что ты до сих пор живешь с мамой и папой». «А я и не живу, к твоему сведению», — фыркнула Венеция, — «я уже съехала к люку в пентхаус». «И кто же этот люк?» — поинтересовалась Анастасия, — «А это мой бойфренд» с притворно-радушной улыбкой пояснила Венеция. «Он бизнесмен, имеет долю в нескольких компаниях». «Ты никогда не говорила, а ты никогда не спрашивала. И вообще не имею привычки выносить свою личную жизнь на обсуждение, в отличие от некоторых». Венеция бросила недвусмысленный взгляд на Дивинити, которая тут же покраснела. Но Клейми не унималась. «Вот тут в статье говорится еще, что в Академии ты нашла себе подруг на всю жизнь», — с притворным смущением сказала она. «Кто же это такие? Может, тут есть еще один секретный класс для идиоток?» «Ну, хватит», — сказала я, предупредительно подняв руки. «Не надо портить хорошее впечатление. Это прекрасная реклама для Академии. Лучше, чем все, о чем я говорила. Теперь люди обязательно придут к нам в субботу», — И, между прочим, за это я благодарна вам всем. Конечно, я не испытывала особой благодарности к Венеции, которая приняла участие в этой грязной уловке Адели. Плевать. Пусть все думают, что она главный вдохновитель реформ. Если этим она намеревается выбить меня из седла, то они на ту напала. Буду я еще обращать внимание на какие-то мелкие пакости, тем более накануне дня открытых дверей. Я ведь теперь крутая. Прикидываюсь не только консультантом по бизнесу, но и экспертом по этикету, и женщиной вам по совместительству. А еще я рыболов-любитель, который бесстрашно закинул свой небод в темные воды прошлого и пока не знает, что за рыбку выудит. Осталось всего четыре дня.